Глава вторая. Как гадали в старину. Ворожба в ее классическом древнем виде была занятием профессионалов, как правило, зарабатывавших им на жизнь. В те времена, о которых сохранилось достаточно письменных источников, этим чаще всего занимались женщины. Считалось, что колдуны-мужчины тоже могли предсказать судьбу, но обращались к ним редко, только по особым случаям. Колдунов боялись, и считали, что они больше связаны с дьяволом. В XIX веке ворожбой уже могли назвать и обычное гадание, которым занимался кто угодно, особенно в святке. Но и в этом случае сохранялась надежда, что можно наворожить себе и здоровье, и удачу, и жениха хорошего. Способы гадания были известны издревле, передавались из поколения в поколение от бабушек и прабабушек. Но вне зависимости от способа, чтобы такая народная ворожба удалась, требовалось соблюдать ряд условий. Черти, бесы и бесенята, приходите к нам гадать. Церковь не зря осуждала любые попытки узнать свое будущее. Гадание было связано с нечистой силой, что роднит его с ворожбой. Особенностью русских предсказательных практик было установление контакта с бесами, чертями, стихийными духами. Для чего это требовалось, не совсем понятно, но люди были убеждены, что без помощи нечисти гадание будет неправильным, а то и вовсе не получится. Видимо, принадлежность бесов к миру сверхъестественных существ наделяла их всеведением. В записанных в XIX веке обрядах перед началом гадания зазывали нечисть, «Черти, лешие, бесы, дьяволы, приходите ворожить!» «Лешие, лесные, болотные, полевые, идите все сюда, скажите, в чем моя судьба!» «Дедушка домовой, покажи мне будущего мужа!» Как можно заметить, обращались к самым разным духам, уравнивая чертей и бесов с домовыми и лешами. Недаром же за всеми этими сущностями в христианские времена закрепилось название «Нечистая сила» и никакого оскорбления под этим названием не подразумевалось. Бесовским помощникам даже старались угодить, поэтому перед гаданием рекомендовалось снять себя все защитные обереги – крест, ладанку, пояс, который слыл сильным оберегом еще с языческих времен. Девушки должны были распустить волосы, а иногда и остаться в одной рубахе, а к месту гадания идти босиком но все же люди понимали и народность нечистой силы и ее опасность для человека. И чтобы было не страшно гадать, очерчивали место обряда обережным кругом. Так в Архангельской губернии начинали гадать с того, что обводили себя кругом, рябиновым прутиком, кочергой, головней или угольком из печи, а потом уже начинали закликать «Черти к нам! Чертенки к нам! Вокруг круга ходите, к нам не заходите!» В ряде историй указывается, что защитить от нечистой силы может только телячья шкура, на которую надо сесть во время гадания, но все равно без магического круга не обойтись. В одной быличке рассказывается, как мужик пошел гадать, сел на телячью шкуру и, как положено, нарисовал угольком вокруг себя обережный круг. Да только хвост телячий, что на шкуре остался, обвести забыл. Хвоста не очертил, так его за хвост волочило. На шкуре, на шкуре на этой. А кто его волочил, не знаю. Кто его волочил, наверное, черт какой-нибудь. Похожий случай описывает этнограф и бытописательница XIX века Катерина Алексеевна Авдеева, которая рассказывает о гадании у проруби, считавшемся одним из самых опасных. Однажды три девушки сговорились идти гадать на прорубь, Взяли бычью кожу, Очертились и сели, как надобно. Вдруг слышат, кожу кто-то Тащит в воду, больше и больше. Они, чур того, Полно напрасно! Они бежать домой, Но за ними также бегут и кричат. «Копылиха, постой! Обвариха, постой! Барыня, постой!» Они, творя молитву, На силу добежали, Да скорее и ворота на запор. Но что же вышло? Одна из них обварилась кипятком и умерла, другая упала и зашиблась об копылье саней, а третья вышла замуж за дворянина, и все это в один год. Чтобы наладить контакт с бесами, нередко проводили своеобразный обряд временного отказа от покровительства божественных сил. Для этого гадающие произносили особые формулы отречения, например, «Не властен Бог, не благослови Христос». А иногда даже сами себя проклинали, вверяя свою судьбу потусторонним силам. Так в Костромском крае, отправляясь гадать, девушка громко проклинала себя, называя свое имя «Будь проклята, Марья!». Иногда гадающую проклинали ее подруги. В совместных гаданиях случалось, что кто-то один пытался узнать свою судьбу, а друг или подруга очерчивали его кругом и посылали в адрес гадающего проклятия. Помощник мог ходить вне круга, держа в руках ухват, и говорить «Лешие лесные, болотные полевые, все черти бесенята, идите все сюда, скажите, в чем его судьба, будь ты втрое проклят». При этом называлось имя того, кто находился в кругу. Для гадания подходили не все места. В доме, в жилом помещении гадали редко, и не только потому, что боялись приманить нечистую силу в свое жилище – но ну и потому, что это место было наполнено самыми разными оберегами, от икон до защитных символов на вышитых полотенцах или на прялке. Да и печь с горящим в ней живым огнем защищала от проникновения в дом злых темных сил. Считалось, что лучше всего гадать в нечистых местах, где любила собираться нечисть, например, в заброшенных выморочных домах. Из других помещений поблизости от избы подходили баня и авин. Баня была излюбленным местом для проведения святочных гаданий, но обжитым бесами местом также считался авин, где сушили зерно. По поверьям, в авине любили собираться на свои гулянки черти и ведьмы. Самые смелые гадальщики устраивали гадания на перекрестке, который традиционно считался границей между реальным и сверхъестественным миром. Даже днем там можно было встретить вихревого беса или полевика, а уж ночью мог появиться и сам дьявол. Самым страшным местом было кладбище. Но обычные деревенские жители редко проводили гадания на погосте. Привлекать мертвецов к прорицанию судьбы считалось делом нехорошим. Некромантия на Руси осуждалась всеми и практически не использовалась, разве что совсем уж темными колдунами. Для гаданий подходили также места, связанные с понятием границы пространств. Например, берег реки или прорубь, межа между полями, ворота, околица и даже порог в избе. Гадая в бане, вине за околицы или на перекрестке, завораживали это место. Один из обрядов описывается так. Девушки верхом на метлах, иногда на одной ноге, обскакивали против солнца выбранное место с приговором, «Чёртово место! Чёрт с тобой!» А закончив гадание, обязательно нужно было провести обряд развораживания, который состоял в противоположных действиях и словах с противоположным значением. Так девушки уже скакали по солнцу и приговаривали при этом «Богово место! Бог с тобой!» или «Наше место свято!» Такой обряд был необходим, чтобы не остаться во власти нечистой силы навечно. Время для гадания тоже выбиралось пограничное, переломное. Лучше всего подходили полночь, дни летнего и зимнего солнцеворота, на которые приходились зимние и летние святки. Но непосредственно в христианские праздники гадать не советовали. И дело здесь не в том, что грех в светлые дни связываться с нечистью. Причина была в другом. Считалось, что церковная служба и праздничный звон колоколов распугивают бесов, и помощи от них уже не дождешься. Поэтому гадали обычно накануне праздника. Существовали традиции гаданий и в переломные моменты человеческой жизни. На свадьбу, после рождения ребенка, сразу после похорон, чтобы узнать судьбу оставшихся в мире живых родичей. Все эти периоды и временные промежутки объединяло понятие «границы». И это не просто смена одного жизненного этапа другим, По поверьям, в такие моменты истончалась грань между мирами, и мир сверхъестественного становился к людям ближе и доступнее. Поэтому к силам иного мира было проще обратиться за советом. Интересно, что все сказанное касалось лишь языческих сущностей. К светлым ангелам, святым угодникам и даже к самой Богородице тоже обращались за помощью и советом. Но понималось это как духовная поддержка – а не конкретная практическая помощь, и в народных гаданиях светлые силы официальной религии участия не принимали. Разнообразные способы гадания Общим универсальным принципом гадания является получение особых знаков от сверхъестественных сил, но сами знаки и способы их получения удивительно разнообразны. Можно сказать, что не было такого явления природы, существа или вещи в доме, которые бы наши предки не использовали в гадании. Поэтому рассказать о всех видах славянской мантики просто нереально. Гадали по полетам птиц, теням на стене, в воде и огню, по форме вынутого из печи хлеба, по оттенкам куриных яиц, по воску, налитому в плошку с водой и по отражению в воде, по танцу пламени свечи и цвету огня в печи по просыпанной зале и поведению курицы, по лепесткам цветов и речным камешкам, и еще много-много почему. Но все же можно выделить несколько видов гадания, наиболее предпочитаемых в старину нашими предками. Выслушивание. Важную роль в русском гадании играли звуки, поэтому был популярен такой вид мантики, как выслушивание. Вообще среди народных предсказательных практик Особое место занимают те, что связаны со случайными событиями. Считалось, что именно им и следует верить, так как случайности в нашей жизни часто являются знаками, посланными свыше. И это истинные знаки, потому что они не подгаданы человеком, не подстроены намеренно. Выслушивание относилось именно к таким гаданиям по случайным знакам, которые несли важную информацию. И если их правильно объяснить, то они могли ответить на многие вопросы. Например, можно было выслушать жениха. Для выслушивания выбирались самые разные места. Ходили слушать и на перекресток, и за околицу, и к овину или хлеву, к проруби, а то и под окно соседнего дома. Важно было не столько места, сколько возможность услышать различные звуки. Само гадание проводили ночью и начинали с разных подготовительных ритуалов. Выносили во двор и выбрасывали домашний мусор, били палками по забору или срубу колодца, с гиканьем скакали на кочерге вокруг избы, щелкали кнутами, то есть совершали шумные действия, которые с точки зрения гадающих должны были растревожить, разбудить окружающую нечисть и вызвать у бесов такую же шумную реакцию. Ведь если кругом тихо, то что тогда слушать?» Любые звуки, голоса животных, людей, стук топора или скрип телеги, шаги и шорох сыплющегося зерна в авине, крик птицы и лай собаки воспринимались как знаки, по которым можно понять ответ на вопрос. Его гадающий всегда должен был держать в голове и хотя бы мысленно, а лучше вслух, напоминать нечистым помощникам, о чем хотелось бы узнать. Гадали о разном, но чаще всего девушек интересовало, когда и за кого они выйдут замуж, откуда приедет жених, богат будет или беден, добрый или злой. Так, выйдя на деревенскую улицу, слушали, какие звуки раздаются. Если скрип телеги, это значит, что сваты приедут, а направление звука указывало, из какой стороны ждать будущего мужа. То под копыт тоже к свадьбе. А если послышится брань, значит, муж злой будет. Волчий или собачий вой так и вовсе сулил беду. Гадая около стены Авина, надеялись услышать звук сыплющегося зерна, что сулило сытую богатую жизнь. А если послышатся шаркающие звуки, словно метлой по полу, и тяжелые вздохи, значит, не избежать гадающей девушке нищей и тяжелой жизни». В некоторых местностях мысленного вопроса было недостаточно, поэтому о цели гадания заявляли вслух, чтобы сверхъестественные силы услышали и дали знак. Например, гадая у амбара, девушка произносила «Суженый-ряженый, приходи рож мерить!» Поскольку в деревне всегда было много собак, то проще всего было услышать их лай, поэтому он в гаданиях играл важную роль. И девушка, выйдя за ворота, громко призывала – «Взлай, взлай, собачка, на чужой стороне, у свекра на дворе, у свекрови на печном столбе, у ладушки на кроватушке». Уж какая-нибудь из разбуженных собак обязательно лаяла. «Если лай звучал звонко, весело, значит и суженый будет молодой и веселый, а если звучал хриплый лай, то и муж достанется старый. Главное, воя бы не услышать, он точно не к добру». Правда, многое зависело от конкретики заданного вопроса. Если спрашивали о судьбе и жизни в целом, то стук топора считался предвестником плохого. Он сулил в текущем году смерть кого-то из родственников, потому что напоминал о том, как вытесывают из колоды гроб. А если девушка хотела узнать, кто будет жених, то стук топора истолковывался как указание на профессию будущего мужа. Будет дровосек или плотник. В зависимости от того, кто и что спрашивает, детский плач мог означать сиротство или же скорое рождение ребенка. Как можно заметить, интерпретации звуковых сигналов основаны на простых ассоциациях, и значение их понятно любому. В народных гаданиях не требовалось каких-то тайных знаний или магического дара. Петушиный крик к свадьбе, а куриная кудах ты не к девичеству. Веселая музыка тоже к свадьбе или к радостному событию, а унылое песнопение или похоронный звон – к похоронам. Разные трактовки звуков в разных губерниях связаны с особенностями жизни, которые определяли ассоциативный ряд. Так в деревне рыбаков шлепки по воде означали хороший улов, а в селе, где рыболовством не занимались, эти звуки предвещали утопленника но в любом случае ничего сложного в таком гадании не было, поэтому выслушивание являлось одним из любимых видов славянской мантики. Жеребии. Еще одно распространенное и весьма разнообразное направление гадания было связано с выбором жеребия, то есть случайного предмета, суть которого означала волю богов. Жеребии в прошлом использовались не только в гадании, но и в решении спорных вопросов. Простейший вид жеребия – это подбрасывание монетки с предварительным загадыванием значений ее разных сторон. гадание с помощью жеребия известно с глубокой древности и описано еще в Ветхом Завете. Метание жеребия для обнаружения виновного описано в эпизоде из истории царя Саула книга Самуила, глава 14, стихи 38-44 и в книге пророка Ионы, глава 1, стихи 7-8. Широко применяли этот способ и древние греки. В Илиаде, например, бросают жеребий, кому начать поединок, а Одиссей с еврелохом жеребием решают, кому идти к волшебнице Церцея. На Руси тоже любили гадать с помощью жеребиев. Это гадание было простое, но показательное, и результат его не требовал сложного объяснения. Все становилось понятно интуитивно. Разнообразие предметов, которые использовали в качестве жеребия – поражало так же, как и воображение наших предков, придумывающих все новые и новые способы жеребьевки. Самым распространенным способом было вытаскивание из шапки блюда, мешка, предметов, принадлежащих гадающим. Этот способ напоминал игру в фанты, только загадывалось не действие в настоящем, а событие будущего. Например, вытащенная ленточка в ответ на вопрос «Кому скоро замуж идти?» указывала на ту девушку, которой лента принадлежала. Другая разновидность гадания с жребиями связана со случайным выбором из нескольких предметов, которые можно трактовать по-разному. Например, было такое гадание на будущего мужа. Девушка, задав вопрос о суженном, наугад вытаскивала из поленницы полена. Если оно оказывалось ровным и гладким, то муж достанется добрый и покладистый. Если вытянется с сучками – то несговорчивый и сердитый, если с гнилью, старый, больной и так далее. Часто в жеребьевке участвовала домашняя живность. Например, собравшиеся в горнице или в бане девушки высыпали на пол по горсти зерна. Потом выпускали курицу и смотрели, из чьей кучки она первой будет клевать зерно, та девушка первой замуж выйдет. В подобном гадании использовали и символику предметов – раскладывая на полу разные вещи – уголек, колечко, воду, землю. Значения их могли быть разные, но обычно связаны с простыми ассоциациями. Например, гадая на будущий год, определяли его особенности в зависимости от выбора курицы. Если первым клюнет колечко, то быть в следующем году свадьбе. Если уголек, то дому грозит пожар или год будет засушливый. Если птица станет пить воду, то муж будет пьяницей или год дождливым. А если подойдет к земле, то кому-то из домашних это предвещает скорый путь на кладбище. Жеребии осуждались церковью, в том числе и потому, что к этому способу прибегали не только в народных гаданиях. Так в 16 веке Жребий был формой судебного доказательства и заменял присягу. Обряд решения судебного дела жеребьевкой описан англичанином Леном, с которого русский требовал 1200 рублей, когда англичанин был должен только 600. Судьи бросали в шапку кого-либо из публики два восковых шарика, один с именем истца, другой с именем ответчика. Подзывали еще лицо из публики и приказывали вынуть один из шариков. Правым считался тот, чье имя было вынуто. В XVII веке жеребьи в суде тоже использовались, но решались таким способом только дела малозначимые, где присяга не требовалась, и дела лиц духовного звания, которым присягать нельзя было. В XVIII веке жеребьевка в судопроизводстве уже не применялась. Гадание по воде. Водогадание, гидромантика, относящаяся к древнейшим видам гадания, тоже было на Руси очень популярно. Это связано не только с доступностью исходного материала, но и с особым отношением к стихии воды. Она славянами почиталась как благая, но очень противоречивая и капризная сила. В народе существовало немало обрядов и ритуалов, связанных с поклонением водным источникам, в том числе с принесением жертв. А вот о божестве воды нам ничего не известно». Скорее всего, некой общей сверхъестественной сущности, олицетворявшей эту стихию, не было. Наши предки верили в духов воды, но это были хозяева отдельных источников – рек, озер, ключей, колодцев, водяные, водяники. А вот высшее божество не упоминается ни в древних записях, ни в устных преданиях. описанное в XIX веке богиня воды Дана скорее всего плод фантазии энтузиастов – стремившихся, если не возродить, то хотя бы придумать славянских богов. Но сама стихия, несомненно, почиталась и активно использовалась в гаданиях сразу по нескольким причинам. Во-первых, вера в прорицательскую силу воды основана на ее способности отражать окружающее, причем, по поверьям, отражать истинную сущность вещей. Можно вспомнить поговорку «Как в воду смотрел». Так волк-оборотень в воде отражался как человек, а восставший из могилы мертвец вообще не отражался, потому что не был живым и души не имел. Во-вторых, вода воспринималась как окно в другой мир, как путь в область потустороннего, а отражение — это образ мистического двойника из того иного мира, куда человек попадает после смерти». Поэтому, если долго всматриваться в гладь воды, можно заглянуть за грамм мира, увидеть скрытое или будущее. Но это опасно, ведь неподготовленного человека может затянуть в водяную бездну. Поэтому на Руси гадание по воде приравнивалось к ворожбе и считалось делом профессионалов – колдунов, ведьм, ворожей. В-третьих, люди даже обычную воду наделяли сверхъестественной силой – она могла как очищать, так и придавать человеку сверхъестественные свойства, особенно если сделать заговор на воду. Особенно если сделать заговор на воду. И в то же время в воде даже тихой, как говорят черти, водятся. И обычному человеку, рискнувшему заглянуть в темную гладь воды, может почудиться всякая чертовщина. Поэтому гидромантия считалась сложным и опасным видом гадания – требующим особого дара и обучения. Русский этнограф и фольклорист Иван Петрович Сахаров так рассказывает о водогадании. «В деревнях говорят, что это ремесло на роду не приходит, а только передается. За передачу женщины прибегают к знахарю или старой колдунье. Знахарь требует посулов – штоф, вина, скатерть, две рубашки, кушак и полотенце». Это все заранее приносится, потому что требование знахаря известно всему селению. Знахарь становит будущую водогадательницу к загнетке, накрывает лицо полотенцем, ставит на стол миссу с водою, садится на лавке и дует на воду. Потом снимает полотенце с водогадательницы. Наговоренная вода выливается под дверью, а в миссу вливается вино. Знахарь, накрывший миссу скатертью, приказывает, чтобы она явилась... «Во саму утреннюю зорю». Водогадательница является не с пустыми руками, а с двумя штофами вина. Здесь уже знахарь научает водогадательницу всем премудростям. Для гадания подходила не всякая вода. Если ее брали из колодцев, то требовалась непочатая вода, то есть взятая рано утром, когда солнце ее коснулось своими лучами, но еще никто из этого колодца воды не черпал а раз требовалась вода из трех, семи, девяти колодцев. Но лучше всего подходили для гадания особые ключи или ручьи, где, по слухам, водилась нечисть. И совсем большой магической силой наделялась вода, взятая из-под мельничного колеса, ведь, как известно, любой мельник знается с чертями и владеет колдовством. У Алексея Константиновича Толстого в романе «Князь Серебряный» есть очень интересное,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 Вот, словно пила, зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет. Мельник хотел оттащить князя. «Постой, старик, мне дурно! Мне больно в составах! Ох, больно!» Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение. В девятнадцатом веке водогадание часто использовалось не только для предсказания будущего, но и для поиска пропавших людей и вещей или же для выявления вора. Узнавание образов К довольно распространенным народным гаданиям относится группа практик, основанная на узнавании случайных образов. Например, в облаках, тенях от веток на земле или стене, россыпи камешков или песчинок на речном берегу. Подобные подсказки иногда создавали самостоятельно. Так издавна было популярным гадание с помощью «воска», Недаром в церковных писаниях, порицающих гадания, прежде всего упоминались воскалеи и оловолеи. Расплавленный воск выливали в блюдо с водой и рассматривали получившиеся фигуры, стараясь понять, на что они похожи. Так, если получилось кольцо, то это к свадьбе. Что-то похожее на лошадиную голову тоже к приезду сватов. Росыпь маленьких блинчиков к деньгам. Если просматривается вроде как собака, то это к ссоре, а может быть и к другу. Не только в разных губерниях, но даже и в разных деревнях значения отличались и часто трактовались в зависимости от вопроса. Но уж если увидится гроб, то это точно к смерти, и крест не к добру, либо к похоронам, либо к болезни. Нечеткость получаемых таким образом фигур и их многозначность затрудняли гадание поэтому для толкования часто приглашали ворожаю или просто пожилую опытную женщину. Некоторые умелецы с хорошим воображением могли целую историю сочинить. Как не вспомнить Татьяну из Евгения Онегина? Татьяна любопытным взором на воск потопленный глядит. Он чудно вылитым узором ей что-то чудное гласит. Иногда вместо воска использовали белок яйца, который выливали в горячую воду. При выпускании белка отражаются различные фигуры. По этим-то фигурам начинается гадание. Фигура, выражающая церковь, предвещает девушке скорую свадьбу, пожилой смерть. Фигура, отражающая корабль с парусами, предвещает замужней женщине скорое прибытие мужа, девушке – отдачу замуж на чужую сторону, молодому мужчине – отдаленное путешествие. Если белок вдруг опустится на дно стакана – то это угрожает опасным бедствием, смертью, пожаром, вечную незамужнюю жизнью. Источником символических образов могли быть тени на стене от дыма или от пламени лучины. Еще жгли бумагу, и после того, как она немного прогорит, смотрели на что похоже тень от оставшегося обугленного комка. Народные девичьи гадания больше напоминали веселые, хоть и немного жутковатые игры. Но если нужно было узнать ответ на серьезный вопрос и для этого привлечь не просто бесенят, а серьезную нечисть, обращались к профессиональным гадалкам, бабкам-шептуньям, которых за глаза нередко именовали ведьмами. К таким серьезным вопросам, например, относилось гадание о жизни и безопасности мужей и сыновей, ушедших на войну. Спрашивали об этом домового, который ведал все, что касается жизни и здоровья домочадцев. А страх перед таким гаданием лучше всего показывал, что домовой дух был далеко не добрым запечным дедушкой. Жены, сестры, дети, солдат просили старушку спросить домового хозяина, жив ли их муж, брат, отец и вернется ли домой. Отмечается, что такие вызывания крайне страшны, и не только тем, что приходится напрямую говорить с домовым, но и тем, что если обряд вызова будет исполнен неправильно – Домовой может наказать вызывающую, избить или даже убить ее. Заказчики такого гадания при нем не присутствуют, но описывают его ход или со слов самой гадалки, или ее состояние после диалога с домовым. Увлечение гаданием было всеобщим, но не ежедневным. Строгие требования, которые предъявлялись к ритуалам славянской мантики, касались в первую очередь времени проведения гаданий. В любое время за прорицание можно было обратиться только к профессиональной выражее, которая, по поверьям, постоянно поддерживала контакт с нечистью. А народные гадания проводились чаще всего в строго определенное время.